А вот есть омлет из сомнительных яиц не хотелось совершенно. Так что, захватив пакет спецпайка из холодильника, я вытащила из него белковый батончик, откусила кусок и, жуя на ходу, отправилась относить поднос с нетронутым ужином обратно на кухню, вновь вставив наушники в уши и на ходу проговаривая особо труднодающиеся и нерейские слова. В идеале я собиралась сегодня же и разбить их на транскрипционные звуки, но еще не была уверена, что просто не свалюсь, едва добравшись до постели. На кухне никого не обнаружилось. Выбросив омлет в мусорку, я сложила грязную посуду в углу, не обнаружив приспособлений для ее мытья, и уже собиралась выходить, когда сработала сирена. В один миг я трансформировала ибонитовый браслет в кинжал и замерла, прислушиваясь. Прислушиваться было к чему. По кругу железными щитами закрывалось все. Окна, двери, выход на балкон в кабинете Сахира. Менее чем за минуту дом превратился в глухую неприступную крепость. Все так же не убирая кинжала, я по уже знакомой дороге спустилась в подвал, постучавшись вошла в пункт управления охраной. На меня едва ли взглянули. Трое присутствующих здесь Сахиров напряженно следили за камерами. Два взрыва по внешнему периметру не повредили его никак. Были повалены деревья. Одно из них горело, освещая происходящее и демонстрируя трех стоящих во мраке нерейцев с ярко сияющими зрачками. Это было единственным, что идентифицировалось в их внешнем облике. В остальном тела и лица были прикрыты лохмотьями, иначе это сложно было назвать. «И часто у вас подобные инциденты?» — тихо спросила я. «Впервые», — ответил один из охранников. «В любом случае первый периметр устоял, а он наименее крепкий из пяти». то есть стен вокруг дома даже не 3, а 5, внушает уважение.